И вновь уже в который раз за последние сутки Фандорин шел пешком вдоль Тверского бульвара, совершенно безлюдного в этот глухой час. Всякое было за долгий, никак не желавший кончаться день. И буран, и снегопад, и нежданное солнце. А ночью сделалось тихо и торжественно. Неяркий свет газовых фонарей, белые, словно обернутые марлей, силуэты деревьев, мягкое скольжение снежины статский советник и сам не вполне понимал, что его побудило отказаться от казенных саней, пока под ногами не захрустел звонкий и топтанный снег аллеи. Нужно было избавиться от мучительного ощущения нечистоты. Без этого все равно не уснуть. И раз Петрович неспешно шагал меж печальных вязов, пытаясь уразуметь, от чего во всяком деле, связанном с политикой, Непременно есть привкус тухлости и грязи. Вроде бы расследование, как расследование, да еще поважнее любого другого, и цель, достойная — защита общественного спокойствия и интересов государства. Откуда же чувство запачканности? Нельзя не запачкаться, вычищая грязь. Это суждение фандорину приходилось выслушивать достаточно часто, особенно от практиков закона охраны. Однако он давно установил, что так рассуждают лишь люди, не имеющие способности к этому тонкому ремеслу. Те, кто ленится, ищут простых способов при решении сложных вопросов, не становятся настоящими профессионалами. Хороший дворник всегда в белоснежном фартуке, потому что не сгребает грязь руками, стоя на четвереньках, а имеет метлу, лопату, совок, и умеет ими правильно пользоваться. Сталкиваясь с жестокими убийцами, бессовестными мошенниками, кровожадными выродками, Рост Петрович никогда не испытывал такой брезгливости, как сегодня. Почему? В чем дело? Ответа не находилось. Он свернул на Малую Никитскую, где фонарей было еще меньше, чем на бульваре. Здесь начался мощный тротуар, и трость, пробивая тонкий слой снега, бодро зацокала стальным наконечником по камню. У калитки, едва заметной в кружеве ажурных ворот, статский советник замер, не столько увидев, сколько почуяв легкое движение сбоку. Резко обернулся. На всякий случай взялся левой рукой за древка трости. Внутри была узкая 30-дюймовая шпага. Однако. Тут же расслабил мускулы. В тени ограды и в самом деле кто-то стоял, но этот кто-то явно принадлежал к слабому полу. «Кто вы?» — спросил Раст Петрович, всматриваясь. Фигурка приблизилась. Сначала он увидел меховой воротник шубки и полукружье собольего капора. Потом, отразив свет дальнего фонаря, мерцающе вспыхнули огромные глаза на треугольном лице. «Госпожа Литвинова?» — удивился фандурин «Что вы здесь делаете? И... в такой час...» Барышня из Ларионовской квартиры подошла совсем близко. Руки она держала в пышной муфте, а глаза ее сверкали поистине неземным сиянием. «Вы, негодяй!» — звенящим от ненависти голосом произнесла экзальтированная девица. «Я стою здесь два часа! Я вся окоченяла!» а чего ж я негодяй смутился Ираст петрович я понятия не имел что вы ждете не поэтому не прикидывайтесь болваном вы отлично все понимаете вы негодяй я раскусила вас вы нарочно хотели заморочить мне голову прикинулись ангелом о о, -о, -о. я вас вижу насквозь вы в самом деле в тысячу раз хуже храповых и бурляевых вас надо безжалостно уничтожать с этими словами Отчаянная барышня вынула из муфты руку, а в ней блеснул знакомый револьвер, опрометчиво возвращенный владелице чиновником. И раз Петрович подождал, не последует ли выстрел, а когда заметил, что рука в пуховой перчатке дрожит и дуло качается из стороны в сторону, быстро шагнул вперед, взял мадемуазель Литвинова за маленькую кисть и отвел ствол в сторону. «Вы непременно хотите сегодня подстрелить кого-нибудь из слуг закона?» тихо спросил Фандорин, глядя в барышни на лицо, оказавшееся совсем рядом. «Ненавижу! Опричник!» — прошептала она и ударила его свободным кулачком в грудь. Пришлось бросить трость, взять девушку и за вторую руку. «Ищейка!» Эрост Петрович присмотрелся повнимательнее и отметил два обстоятельства. Во-первых, мадемуазель Литвинова в обрамлении припорошенного снежинками меха в бледном свете газа, звезд и луны была головокружительно хороша. А во-вторых, для одной только ненависти ее глаза горели что-то уж слишком ярко. Вздохнув, он нагнулся, обнял ее за плечи и крепко поцеловал в губы теплые, вопреки всем законам физики. «Жандарм!» — выдохнула нигилистка, отстраняясь. Однако в ту же секунду обхватила его обеими руками за шею и притянула к себе. В затылок Фандорину врезалось жесткое ребро револьвера. «Как вы меня отыскали?» — спросил он, хватая ртом воздух. «И дурак, к тому же!» — заявила Эсфирь. Сам же сказал, в каждой адресной книге. Она снова притянула его к себе, да так яростно, что от резкого движения револьверчик пальнул в небо, оглушив Расту Петровичу правое ухо и распугав сидевших на тополе галок.